Глава 9. Мудрое поведение мистера Вестерна в роли судьи. Указания мировым судьям насчёт качеств, требующихся от писа, а также удивительные примеры родительского безрассудства и дочерней любви. Логики подчас доказывают своими доводами слишком много, и планы политиков нередко выходят слишком тонкие. Это чуть было не случилось с миссис Гонорой, которая вместо того, чтобы спасти все свои платья, едва спасла и то, что было на ней, ибо Сквайр, услышав об оскорблении, нанесенном его сестре, поклялся двадцать раз к ряду, что пошлет служанку в исправительный дом. Миссис Вестерн была очень добросердечная женщина и обыкновенно легко прощала обиды. Еще недавно простила она кучера почтовой кареты, вывалившего её в канаву. Однажды миссис Вестерн пошла даже на нарушение закона, отказавшись подать в суд на разбойника, снявшего у неё на большой дороге не только деньги, но и серьги, да ещё при этом выругавшего её, сказавши: "Таким красоткам, как ты, не нужно никаких украшений, а потому убирайся к чёрту". Но теперь, о сколь непостоянен наш характер и как часто мы изменяем ему Теперь миссис Вестерн и слышать не хотела о послаблении. Ни притворное раскаяние Гоноры, ни просьбы Софии за свою горничную не оказали на неё никакого действия, и она непременно требовала от брата, чтобы он поступил с негодной девкой по всей строгости закона. Но, к счастью, писец мистера Вестерна обладал качествами, некакими должны бы обладать писцы всех мировых судей, а именно Он кое-что понимал в английских законах. Поэтому он шепнул на ухо судье, что тот превысит власть, если отправит девушку в исправительный дом, так как ею не было произведено нарушения общественного порядка. Ибо, мне кажется, сэр, сказал он, что по закону нельзя заключать в исправительный дом за простую неблаговоспитанность. В делах высокой важности, особенно во всём, что касалось охоты, На судии я не всегда внимал советам своего письмоводителя. Вообще многие мировые судии полагают, что в этой области им привластнена самая неограниченная власть, пользуясь которой они нередко под предлогом обыска и отобрания орудий охоты причиняют ущерб чужой собственности и даже совершают серьёзные преступления. Но проступок гоноры не был так важен и так опасен для общества. Что я поэтому отнёлся с некоторым вниманием к совету письмоводителя. На Сквайра и так уже были принесены две жалобы в суд королевской скамьи, и он не имел никакой охоты являться в это учреждение третий раз. Но вот почему, напустив на себя весьма глубокомысленный и значительный вид и издав в качестве предисловия несколько гм, Сквайр сказал сестре, что по более здравым размышлениям он находит что так как тут не было нарушения общественного порядка, которое закон усматривает во взломе дверей, разломе изгороди, проломе головы и тому подобных поломках, то настоящий случай нельзя отнести к уголовным преступлениям и покушениям на чужое имущество, а стало быть, за него и не полагается по закону никакого наказания. Миссис Вестерн отвечала, что она лучше знает законы, да ей известный случай стражайшего наказания слуг за оскорбление своих господ и назвала одного лондонского мирового судью, который по её словам, в любую минуту отправляет слуг в исправительный дом по просьбе их господ. В Лондоне очень может быть возразил Сквайр, но у нас в провинции законы другие. Тут между братом и сестрой последовал учёный диспут касательно законов который мы поместили бы, если бы надеялись, что кто-нибудь из наших читателей поймёт его. В конце концов, обе стороны передали спорный вопрос в суд, и тот решил его в пользу судьи, а миссис Вестрен принуждена была удовольствоваться тем, что Гнори было отказано от места. С тем очень быстро и охотно согласилась сама София. Таким образом, Фортуна, позабавившись, по своему обыкновению, двумя или тремя шалостями, напоследок устроила все в пользу нашей героини. Обман удался превосходно, особенно если принять в расчет, что она пускалась на него в первый раз. Правду сказать, я не раз приходил к заключению, что мошенникам ни за что бы не совладать с порядочными людьми, если б те не отказывались кривить душой или считали это стоящим труда. Гонора сыграла свою роль вовремя, совершенстве. Увидя, что опасность исправительного дома, одно название которого приводило ей на ум самые страшные картины, благополучно миновала, она снова напустила на себя заносчивость, немного по умеренную страхам и сложила свои обязанности с тем же напускным равнодушием и даже пренебрежением, какое всегда практикуется при отставке от гораздо высших должностей. Если читателю угодно, мы готовы даже сказать, она отказалась от места, что, впрочем, всегда считалась синонимом выражений «уволен» или «выгнан вон». Мистер Вестерн приказал ей убираться прочь как можно скорее, потому что сестра его не хотела и ночи провести под одним кровом с такой наглой девкой. Поэтому Гонора тотчас же принялась за дело и так рьяно, что к вечеру в Все ее вещи были уложены. Получив жалование, она ушла со двора, захватив кошель и пожитки к великому удовольствию всех вообще, а Софьи в особенности. Назначив Гоноре место недалеко от дома, где они должны были встретиться в страшный час полуночи, когда встают привидения, Софья начала сама готовиться к бегству. Но прежде ей пришлось выдержать два тягостных посещения. ابно отца другой тётки. Миссис Вестерн говорила с ней ещё более решительным тоном, чем раньше, отец же обошёлся так круто и грозно, что вынудил у неё притворную покорность, которая так обрадовала Сквайра, что хмурые взгляды сменились у него улыбкой, а угрозы послушаниями. Он поклялся, что принадлежит дочери всей душой, что её согласие так истолковал он слова её. Вы знаете, сэр, я не должна и не могу ослушаться ни одного вашего приказа. Сделала его счастливишем из людей. Он подарил ей крупный банковский билет на покупку каких она хочет безделушек, целовал и обнимал её самым нежным образом, и слёзы радости заструились из глаз только минуту перед тем, метавших огонь бешенства в предмет его восторженной любви. Такое отношение родителей к детям вещь настолько обыкновенная, что читатели едва ли удивится поведению мистера Вестэра. А если и удивиться, то, признаюсь, я не в состоянии дать ему объяснения, что сквайр сердечно любил свою дочь. Это, мне кажется, не подлежит сомнению. Такая любовь свойственна очень многим родителям, делающим своих детей несчастными на всю жизнь. Хотя эта родительская слепота почти всеобщее явление, Она всегда казалась мне самой необъяснимой из всех нелепостей, какие только могут взблести на ум удивительнейшего создания, именуемого человеком. Заключительно поступок мистера Вестерна произвёл столь сильное действие на нежное сердце Софии, что заронил в ней мысль, которую не способны были внушить ни софистика её политичной тётки, ни угрозы Сквайра. Она так благоговейно чтила отца и так горячо его любила, что едва ли когда испытывала более приятные ощущения, чем те, которые наполняли ее, когда она чем-нибудь способствовала его удовольствию, особенно удовольствию сколько-нибудь возвышенному. Сквайр никогда не в силах был сдержать свое восхищение, слыша похвалы ей, а слышать их ему приходилось почти каждый день. Вот почему мысли, что она счастливы доса, своим согласием на этот брак, произвела на неё сильное впечатление. К тому же такой акт послушания казался ей высоко богоугодным, чем не могла пренебречь такая религиозная девушка, как София. Наконец, представляя себе всё, что придётся ей вытерпеть, если она согласится сделаться почти что жертвой, или мученицей дочернего долга и дочерней любви, она чувствовала приятное щекотание одной маленькой страстишки, которая, не будучи особенно родственна ни религии, ни добродетели, часто оказывает большую помощь осуществлению их целей. Софья упивалась с созерцанием столь геройского подвига и начала уже расточать себе преждевременные похвалы, как вдруг Купидон, притаившийся в ее муфте, выскочил оттуда и, как Поли Шинель в театре марионеток, сокрушил все перед собой. На самом деле, мы считаем ниже своего достоинства обманывать читателя и оправдывать нашу героиню объяснением ее поступков сверхъестественными причинами, мысль о возлюбленном Джонси и кое-какие, впрочем отдаленные, надежды, в которых он играл весьма существенную роль, Разом разрушили всё то, над созданием чего соединёнными усилиями трудились дочернье любовь, благочестие и гордость. Но прежде чем следовать далее за Софией, мы должны вернуться к мистеру Джонсу.